«У тебя, Коркин, харсунка шалит. Слышишь перебои? Подверни гайку. Эх ты, механик!» Проверял счета и книги, быстро находил ошибки, фальш, мошенничество, распекал в разнос. Служащие и рабочие трепетали, а когда уезжал, крутили головами. «Какая ерунда!» — говорили они. «Надо идиотом быть, чтобы только подумать, что он сумасшедший. Дай Бог каждому так с ума сойти!»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 Внимательно просмотрел второй отчет доверенного Юлия Клоунова-мещанина. Проверил на счет баланс, подсчитал прибыль. 5782 рубля 31,5 копейки. Вор, сукин сын Клоунов. Ха, дурацкая фамилия какая Клоунов. Клоунов, а жулик? Он позвонил в бухгалтерию. Кто?